Глава 23 «Я видел его! Видел своими глазами на этот раз!» — воскликнул Филипп. «Можешь ли ты еще сомневаться, Амина?» «Нет, Филипп, я не сомневаюсь, но тебе надо собраться с духом». «За себя я не боюсь, но ведь ты знаешь, что его появление предвещает гибель и несчастье». «Что ж», — спокойно ответила Амина, — «я давно к этому была готова, и ты тоже. Ты уже дважды терпел крушение и оставался жив. Почему же этого не может случиться со мной? Страданий я не боюсь, хотя я слабая и хрупкая с виду, но тебе не придется краснеть за меня в минуту опасности». Напротив, если я смогу утешить и поддержать тебя, то утешу и поддержу, если я буду в состоянии помочь тебе, то помогу, а если нет, а если нет, то ты не услышишь ни ропота, ни жалоб, не увидишь ни слез, ни отчаяния твоей Амины. Да, но одно твое присутствие здесь будет внушать мне страх за твою участь, а гибель неминуема. Так пусть она идет, но пока тебе следует показаться на палубе, Филипп. Команда страшно напугана. Ты должен успокоить их, они уже успели заметить твое отсутствие. Ты права, сказал Филипп, и, поцеловав жену, вышел из каюты. Так значит, все это правда. Предостережение было, и надо готовиться встретить беду. «Как бы я хотела знать больше! О, моя мать, сжалься над твоей дочерью и открой ей твое искусство, которое я забыла!» «Я обещала Филиппу не прибегать к нему, но меня томит тяжелое предчувствие», — шептало про себя Амина, оставшись одна. Тем временем Филипп вышел на палубу, где застал весь экипаж и даже Кранца в унынии. Он еще помнил первое появление корабля-призрака и страшную катастрофу, случившуюся тогда, и вторичное видение совершенно сразило его. «Мы не увидим больше гавани, сэр», — сказал он Филиппу, когда тот подошел к нему. «Молчите, Кранц, люди могут услышать. Какая разница, они думают то же самое. Но они ошибаются», — возразил Филипп. «Ребята», — обратился он к матросам, — «вероятно, даже можно сказать почти неизбежно, что с нами что-то случится. Я уже не раз видел корабль-призрак, и каждый раз за этим следовало несчастье. Но вы видите меня перед собой живым и здоровым, а потому видеть корабль-призрак еще не значит непременно погибнуть». «Мы можем спастись, как спасся я, Кранц и многие другие. Но для этого мы должны делать все, что в наших силах, и уповать на Бога. Вы сами видите, что буря стихает, и через несколько часов будет хорошая погода. Я говорю, что видел корабль-призрак не раз, и не боюсь увидеть его еще. Кранц, прикажите принести наверх спирт». «Люди достаточно поработали в эту бурю, им нужно подкрепиться!» Мысль о раздаче спирта подбодрила матросов. На утро море было спокойно, погода ясная, и Утрехт продолжал свой путь. За этим последовал долгий ряд хороших дней при легком попутном ветре, и вскоре экипаж забыл о грозном видении, предвещавшем гибель они прошли Малакский пролив и вошли в пределы Полинезийского архипелага. Филиппу было предписано зайти на маленький островок Ботон, принадлежавший тогда Голландии, для возобновления припасов и для получения инструкций. Они благополучно прибыли туда и, простояв двое суток, снова вышли в море, рассчитывая пройти между Целебесом и Галагу. Дул слабый ветер, Они двигались с большой осторожностью из-за множества рифов и течений, а главное — пиратских судов, которые опустошают эти воды. Но и здесь Утрехт прошел благополучно и находился немного севернее Галагу, когда их вдруг застиг мертвый Штиль, а течением стало относить к востоку. Штиль продолжался несколько дней подряд, и они нигде не могли найти якорного места. Наконец, благодаря все тому же течению, их занесло в группу островов, лежащих к северу от Новой Гвинеи. Здесь им удалось опустить якорь и на ночь убрать паруса. Падал небольшой частый дождик, и погода стояла туманная. После полуночи Филипп, спавший в каюте, был внезапно разбужен сильным толчком. Полагая, что на них наскочило пиратское судно, он вскочил и выбежал наверх кран сбежал наверх, даже не успев одеться. В этот момент последовал второй толчок, и судно накренилось влево, а Филипп сразу понял, что Утрехт сел на мель. Из-за густого тумана нельзя было разглядеть, где они находились, но тотчас же бросили лот, и Промер указал, что они сели на песчаную мель и что в самом глубоком месте — У них было не более 14 футов воды. Врезались они в мель не носом, а бортовой стороной, причем течение выносило их на мель все дальше. При осмотре выяснилось, что судно тащило свой якорь за собой. Можно было предположить, что он сломался в стержне. Спустили другой якорь, но до рассвета ничего сделать было нельзя.